пожалуй, легче было сразу принести себя в жертву, согласившись на самое кровавое ритуальное убийство. провожатый привел их в просторное помещение, залитое светом множество свечей кивком указал на небольшое возвышение в центре зала, где стоял одинокий стул. иди подтолкнул ее до это твое место девушка печально улыбнулась и села покорно сложив на коленях руки. Почему-то предстоящий сбор все больше и больше напоминал ей первый совет высочайших, на котором решалась ее судьба. Помнится, тогда в итоге ее передали в полную власть императора. Неужели сейчас все окончится тем же? Через мгновение в помещении стало весьма многолюдно. Через распахнутые настежь двери В комнату неспешно заходили люди, которые степенно занимали места около стены, изредка с нескрываемым любопытством поглядывая в сторону чужачки. Делеон встал позади своей тени и успокаивающе положил ей руки на плечи. — Что бы ни случилось, молчи! — кинул он ей, почти не разжимая губ. — Сейчас говорю я! — «Твой черед придет лишь тогда, когда я позволю». «Или когда глашатая даст тебе последнее слово». «Понятно». Эвелина с некоторой робостью кивнула. Присутствие мужчины за спиной нервировало ее. Девушка не могла видеть, что сейчас делал Далеон. Де и это, признаться честно, пугало. «Вдруг ему подадут знак» и он перережет ее горло на глазах у всего сбора, вымаливая прощение для себя, а она даже не почувствует опасности. — Хватит! — осадила себя Эвелина, чувствуя, как по телу разливается постыдная слабость от страха. Сейчас не время и не место для таких мыслей. Да ли он не спешил убирать ладони с плеч своей тени? Это немного успокоило девушку по крайней мере, в данный момент со стороны старшей гончей, опасность ей не грозила. Наконец, когда остальные гончие равномерно распределились по комнате, дальняя дверь, которая до этого была закрыта, медленно отворилась. Через нее важно прошествовало несколько мужчин в темных одеяниях. Затем, без предварительного объявления, и каких-либо приветствий, в помещении скользнула глашатая, которая даже теперь не изменила своим пристрастием в одежде, оставшись все в том же черном простом платье. По комнате прокатился едва слышный шорох. Старшие гончие почтительно склонили головы. Эвелина попыталась было встать, чтобы поклониться глашатой божества но Делеон с силой нажал ей на плечи, удерживая на месте. Бывшей ученице императора пришлось подчиниться, мысленно недоумевая над странными порядками. Девчушка нарочито безразлично взглянула на чужачку и совершенно неожиданно, пользуясь тем, что присутствующие в комнате в данный момент опустили головы, задорно ей подмигнула. Та едва не поперхнулась от удивления. Но уже через миг лицо глашатой вновь приняло прежнее отсутствующее выражение. эвелини оставалось лишь гадать,